Глава 2. Горькая правда. Спустя неделю мы вышли на геостационарную орбиту. Время пролетело быстро. У меня как начальника медицинской службы было много работы. Нужно было вывести довольно большую часть экипажа из Криосна с минимальными потерями. В сложившейся ситуации нам были нужны опытные люди. Это и связисты, и с инженерами, работники камбуза, отряд немедленного реагирования, формирователи пилоты-челноков и еще много нужных на борту и за его пределами специалистов. Пассажиров-колонистов пока будить не стали. Такую толпу пойди еще прокорми. Одно дело – организовать высадку небольшого десантного отряда. Технически это было несложно. А разом высадить 15 тысяч колонистов на планету, неподготовленную для проживания, было нереально. Для начала решили действовать по протоколу заселения тому самому протоколу, по которому мы должны были работать на дальнем рубеже. Всю эту неделю Землю и ее окрестности сканировали всеми доступными средствами, изучали состав ее атмосферы и воды, проверяли строение литосферных плит, измеряли температуру и строение ядра. Параллельно, исходя из поступающих данных, научная группа во главе с руководителем команды терраформирователей разрабатывала модель нынешней Земли. Посещать базы на Марсе Европе не стали, Резонно предположив, что раз на наши сигналы с Красной планеты никто не отвечает, стало быть, никого там и нет, да и быть не могло. Все колонии в Солнечной системе целиком и полностью зависели от поставок извне. А раз Земля, не выездная больше ста лет, той колонии приказали долго жить. Единственным противником такого решения был научный руководитель экспедиции. По его мнению, марсианские лунные базы, пусть и погибшие, могли послужить для нас ценным источником информации. Но капитан, как и большая часть экипажа, был нацелен на Землю, и терять драгоценные дни и кучу топлива на новые гравитационные маневры не видел смысла. Зачем искать дополнительную информацию в космосе, если можно увидеть все своими глазами? Бесспорно, в этих рассуждениях логика присутствовала. Наконец было созвано очередное совещание рабочей группы, на котором были собраны воедино все имеющиеся данные. Группа во главе с капитаном Магеллана молча выслушала доклады всех команд, принимавших участие в наблюдении за землей. И то, что мы узнали, просто не укладывалось в голове. «Если быть откровенным, я не знаю другого человека, за исключением нашего капитана, способного так спокойно и хладнокровно подвести итоги». За время брифинга ни один мускул не дрогнул на его суровом сосредоточенном лице. На других же членов рабочей группы было больно смотреть. Инженер службы безопасности, невысокий полноватый мужчина. Все доклады слушал, стоя в стороне, хмуро вглядываясь в смотровое окно кают-компании. Его лица никто не видел, но зато все видели, как он вздрагивал после каждого доклада. Старпом стоял напротив меня. И выражение его лица говорило о том, что с его психикой после заседания придется повозиться. Он впал в ступор. Глаза его смотрели одновременно и на и сквозь меня. Я был готов поклясться, что он вообще сейчас ничего не видит. Научный руководитель полета застыл, закрыв лицо руками, время от времени опуская голову к самому столу и сжимая в кулаках свою густую шевелюру. Костяшки его пальцев при этом похрустывали и белели. Шок. Другими словами, описать состояние присутствующих я не мог. Я сам себя не помнил в тот момент, поскольку постарался абстрагироваться от происходящего. Мне так было легче. Иначе свихнуться было лишь делом времени. «Прошу садиться, господа». Голос капитана прозвучал словно приговор, но все же вывел всех из ступора. Старпом моргнул и вышел из оцепенения. Инженер безопасности медленно вернулся к столу и сел на свое место. Научный руководитель полета поднял голову и уставился на капитана. Тот встал. «Подведем итоги», — сказал капитан, опершись на стол. Наше путешествие завершилось на сотом году полета, когда ЦУП Магеллана, получив второй сигнал бедствия с Земли, принял решение разбудить экипаж. Получив третий контрольный сигнал, мы приняли решение возвращаться. Спустя еще сотню лет криосна мы вернулись к исходной точке. За время полета мы дважды пронзили пространство червоточинами, и суммарно весь наш путь занял 200 лет. Первую часть полета, то есть около 50 лет, Мы получали обнадеживающие сигналы с родной планеты. Уйдя сквозь червоточину, мы потеряли возможность общаться с Землей без задержки во времени. Сведя воедино все факты, предоставленные нам группой связи, можно предположить то, что произошло с нашей планетой. Случилось с ней на 70-м году нашего путешествия. Стало быть, в таком, капитан выделил это слово, состояние Земли находится уже 130 лет. Что мы имеем сейчас? Первое. Состав атмосферы, гидросферы и литосферы планеты почти не изменился. Сотые доли процентов не в счет. Сейсмическая активность в пределах нормы, однако имеются значительные изменения в расположении литосферных плит. Вывод. Пребывать на поверхности планеты безопасно. Второе. Температура ядра снизилась на 1000 градусов по Цельсию. Средняя температура воздуха на поверхности планеты понизилась на 10 градусов. Ледяной покров на полюсах продвинулся к экватору на 3000 километров. Вывод. На планете сейчас очень холодно. Третье. Из 40 миллиардов жителей Земли в живых осталось не более 100 миллионов. Они разрозненными группами проживают на обширных территориях, почти не имея связи друг с другом. Вывод. Наши потомки пережили глобальный катаклизм небывалых масштабов. И пятое. Капитан нахмурился еще сильнее, но, выдержав паузу, продолжил. Судя по всему, земляне сейчас находятся, если и не в первобытно-общинном строе, то в эпохе феодализма. Нет четких границ государств. Не уверен, что вообще есть государство. Нет мегаполисов. Нет технологий. Нет связи. Ни одного спутника на орбите. Ни одной вышки на поверхности. Нет космопортов. Никакой инфраструктуры. На месте лунной колонии гигантский кратер. «Ни на планете, ни в Солнечной системе нет радиоволн, нет даже электричества». Капитан встал. Тишина кают-компании стала свидетелем последнего страшного вывода. «Экипаж Магеллана. Теперь мы, 15 тысяч колонистов, единственные представители прогрессивного человечества».